Глава десятая. Это была самая дурацкая свадьба, на которую я только могла попасть. Мало того, что ночь и храм единой тени. А горгулья с мамой и Людой едва не опоздали. Так еще и я, невеста. Ксандр уперся, словно бычок на мостике. И ни в какую. Официальной церемонии и все. Дорогая, у нас будет ребенок. Я, как честный мужчина, обязан жениться. С одной стороны, все правильно, с другой, это объединение кланов или же возможность Ксандра оказывать влияние на моего ребенка. Я тряхнула широкую юбку свадебного платья, сшитого из темно-синего атласа, от белоснежного наряда отказалась сразу. Фамильный цвет крайцев синий. Внутреннее чутье подсказало, что не стоит ему изменять. Платиновая диадема, ожерелье и браслеты. Подошли к нему идеально. Эрхард, неведомо откуда, притянул серебряные туфельки немыслимой красоты и сообщил, что это свадебный подарок. «Вы же призрак!» — буркнул я. Эрхард только ухмыльнулся. «Да, но временами это открывает такие возможности. Не переживай. Мастер был счастлив одарить новую Д'Артес Сукраенс. И тут же посерьезнел. Я вообще задумался тут. Быть призраком не так уж плохо». есть определенные преимущества я чуть нахмурилась вы серьезно совершенно ответил он хотя это не значит что я собираюсь оставить своего убийцу безнаказанным а что значит что бытие пока меня подождет в дверь постучали дартеса можно входи паула крикнула я служанка шустро проскочила в комнату оценила мой внешний вид и кивнула Вы выглядите восхитительно, моя Дортесса. Дорт Асьёнторг не сможет отвести глаз. Главное, чтобы руками не потянулся. Быстро подумала я. Не то конфуз случится. Место-то приличное. А я на Оксандра последнее время тоже реагирую. Совсем как в романах про любовь с пометкой 18+. Экипаж уже подали. Дормар ждет вас, сообщила Паула. Ох, ну какая же вы красивая. И вот это было, пожалуй, самым спокойным отрезком времени за весь день. Дальше все понеслось вскач. Прибытие в храм, церемония, суета, а потом коронное явление верещащих мамы и люды верхом на горгульях. Ровно в тот момент, когда мне задали вопрос, согласна ли вы взять в Ксандра Сандра Асьёнторга? «Да!» — крикнула я и помчалась к родительнице и подруге. дабы успокоить и спасти беднягу Маргра, который уже получал по полной программе. — Я тоже согласен, — донесся ответ к Ксандра. И новоспеченный муж рванул за мной. В конце концов, он в первый раз видится с тещей. Надо предстать в лучшем свете. И хорошо бы, чтобы теща при этом не прибила несчастную горгулью, которая во время полета не могла держаться ровно. Ситуацию разрулил появившийся неведомо откуда Гешихте Шварц. Матушка задумчиво осмотрела его с ног до головы и благосклонно приняла приглашение проследовать в кабинет для обсуждения всего происходящего. Рядом с ними возник Эрхард и выдал что-то вроде «Ох, какая женщина!». Мама задумчиво посмотрела на него, приняла предложенную руку, и все трое направились в кабинет. «Это вообще что было?» Задаченно спросила я, провожая их взглядом. «Кажется, она не против, что ты вышла замуж». предположил Ксандр. «Во всяком случае не было сказано, дочь моя. Кто это?» «Ну, логично», согласилась я, хотя прекрасно понимала, что потом придется все очень долго объяснять. Просто у матушки такой характер. При людях никаких сцен и эмоций. Сначала факты, потом пендели. К тому же мне удалось передать ей письмо. Да и те посланники рассказали все как есть. «Настюндра, поздравляю!» Люда от души стиснула меня в объятиях. Я думала, что я с ума сошла, когда эти явились. Кивок в сторону намявшихся горгулей. Но потом ничего, сообразила, что происходит. Она с интересом глянула на Ксандра, потом одобрительно кивнула и, склонившись ко мне, шепнула. — Слушай, а тут еще такие есть? Очень надо. — Тебе блондина или брюнета? Не растерялась я. — Блондина. Тут же сориентировалась Люда. «Франс!» — позвала я. «Познакомься с моей лучшей подругой Людмилой». Ксандер молча наблюдал за происходящим, а потом довольно хмыкнул. Как только Франс любезно подхватил Люду под локоток и повел к выходу, я хотела последовать за ними, но Ксандер поймал меня за руку. «Эй, что такое?» — изумилась я. «Церемония не доведена до конца», — довольно ухмыльнулся он. «Жених обязан поцеловать невесту». иначе брак не считается состоявшимся, и прижался к моим губам. Поцелуй был настолько жарким и головокружительным, что все остальное вмиг стало не таким важным, как казалось раньше. Где-то вверху вспыхнули синие молнии. Донесся довольный смех. «Так-то, дети мои, а то все ерундой занимались. Столько времени потеряно. Мы с трудом оторвались друг от друга и посмотрели вверх». На мгновение показалось, что я вижу нечеловеческое лицо. Странное и прекрасное одновременно. А еще улыбку и задорное подмигивание. Да будут ваши дети здоровыми. Благословляю. Сильвий продержался три дня. Потом все же сообщил, что готов сотрудничать. Сидение в зале клятв пошло ему на пользу. Пусть пленнику и не дали бы умереть. Все равно время провождения там было малоприятным. Видимо, посидев в одиночестве, Сильвий все обдумал и пришел к выводу, что чистосердечное признание несколько облегчит его судьбу. Ну, не то чтобы облегчит. Однако добровольное желание говорить куда лучше, чем то же желание, но под кулаками. Первыми с Сильвием пообщались оборотни. Меня вытолкали под предлогом, что беременная. Негоже волноваться. В итоге дело чуть не дошло до драки. Ведь если я останусь в невидении, то волноваться буду еще сильнее и стану очень нервной женщиной. А нервная женщина не есть нечто полезное в хозяйстве. Ксандр был явно недоволен. Однако не хуже Сильвии все взвесил, обдумал и достаточно быстро пришел к выводу, что лучше уступить капризам беременной жены, чем огрести от нее среди ночи. Я, честно говоря, опасалась, что гормоны пустятся в пляс. Реализуется самый страшный сценарий из жизни беременных, но... Все оказалось не так страшно. Или просто надо подождать. Пока что не возникает желания есть бутерброд с салом и красной икрой, намазывать огурцы вареньем и запивать шоколадку борщом. Но кто его знает, что будет дальше. Рассказ Сильвии занял около двух часов. Он действительно потомок Люциса Легконогого. Да еще и не единственный. Только вот другие как-то к власти не рвались. Понимая, что пробиться к законным крайцам весьма нелегко. Там давно свои люди. Там кровь и силы теней. Там знания, которые передаются веками. Но Сильвий, пусть и буквально помешался на идее стать Дортом, идиотом не был. Поэтому и начал изучать древние книги. Освоил мертвый язык, на котором тени и демдары общались с единой тенью и другими высшими существами. Потом язык претерпел знатные изменения. оставив мёртвой умброски только для заклинаний. С колдовской силой у Сильвии было плоховато. Однако он не расстраивался и набирал теоретические знания. Спустя какое-то время у него появились последователи, потому что знаний никогда не бывает мало. И упорный труд порой может принести не меньше плодов, чем природный дар. «Жаль», — вздохнула я, дав Дитмору короткую передышку. «Ксандр сидел рядом». Но говорил именно Гешихте Шварц. Кажется, долгие истории и буквы закона — это прерогатива нотариуса клана. Временами Ксандр что-то дополнял, но основное повествование было за Дитмаром. «Чего именно жаль?» — уточнил Ксандр, мягко обняв меня за талию. «Умный человек, а занимался черт знает чем», — ответила я. «Ведь мог же быть крайне полезным в клане. Того и гляди, умом бы выбился в непоследние люди». А он и был не последним, — заметил Гешехте Шварц. Эрхард сразу приблизил его, понимая, что таким алмазом разбрасываться не стоит. Только вот алмаз не хотел быть полезным клану по воле Эрхарта. Он сам хотел изъявлять волю клана Крайнц. Я покачала головой. Не зря говорят. Если Бог хочет наказать человека, он делает его умным. Только вот ум Сильвия сыграл с ним злую шутку, и жажда власти затмила разум. В итоге ничего хорошего не вышло. А Эрхарта? Тоже он? Чуть поморщившись, спросила я, неосознанно прижимаясь к Сандру. Его объятия дарили странный покой и уют. Казалось, так можно сидеть вечно, и ни одна беда не коснется нас. Он и его сообщник, мрачно сказал Гешихте Шварц. Второй оказался из Демдаров, профессиональный убийца, которого уже отправили в тюрьму. Я снова вздохнула. Дымдары странный и загадочный народ. Они появляются только тогда, когда считают нужным, и только перед теми, кто им нравится. Если раньше это была полноценная разумная раса, то теперь разум многих похож на сито. Они могут разговаривать с тобой, отвернуться, чтобы на что-то взглянуть, и тут же забыть, что была беседа, да и вообще забыть, что ты им знаком. Их облик только частично материален. Его будут судить. произнес Александр, поглаживая меня по руке. «По всей строгости законов Умброса!» Я покосилась на супруга. Насколько мне известно, за убийство полагается смертная казнь. Тени и оборотни не прощают этого никому. Да и разве можно простить такое? Наверное, как женщина, я должна была сказать, что можно найти другой выход, что убийством преступника никого не вернуть, но... не сказала. Мое милосердие так не работает. Я не хочу щадить тех, кто хотел уничтожить меня. А теперь я не одна, поэтому думать нужно за двоих. И пусть пока срок маленький, голову включать уже пора. Безопасность ребенка в первую очередь. А с остальным мы уж как-то разберемся в порядке очередности. Славы единой тени. Защитник у меня есть. Прошу прощения, если утомил вас, — мягко сказал Гешехта Шварц. Но вы были столь настойчивы. «А что сразу Настя? Между прочим, серьезный вопрос. Это вам не шуточки. Тут все по-взрослому». Я невольно хмыкнула. «А то. Благодарю вас, господин Гешихта Шварц, за столь подробный рассказ. Я сейчас расплачусь». Буркнул Ксандр, и я с удивлением посмотрела на супруга. Нотариус невинно улыбнулся, чуть заметно поклонился и оставил нас одних. Словно прекрасно поняв, супругом Крайнс Йонтарк Лучше побыть вдвоем. «Ну и как?» — поинтересовалась я, откинувшись на спинку дивана. «Кажется, я уже забыла, как это — нормально двигаться. Живот, казалось, занимает столько пространства, что можно усадить туда парочку горгулей. Нет, врач клана теней заверяет, что все в порядке, да и самочувствие сносное». Но с каждым днем все приближается к сроку, когда младенец помашет ручкой материнской утробе и выйдет на свет. Люда подпихнула мне подушку под спину и тяжко вздохнула. «Не знаю. Подарки дарит. На свидание водит. Вчера на теневом озере плавали». «Плавали?» Я приподняла бровь, пытаясь сообразить, как, увы, их туда понесло купаться. «Нет, Франц, конечно, оборотень хоть куда, но место явно не пляжное». — В лодке, дурында! — чуть рассердилась Люда. — Ты думаешь, я бы нырнула в эту бездну? — Ну, у нас в гидропарке же ныряло, — заметила я, делая глоток из высокого стакана соком. Врач прописал мне какую-то архивитаминную программу, поэтому приходится не гундеть и молча поглощать, что дают, при этом очень сильно стараясь заткнуть организм, который намекает, что хочет чебурек, кока-колу, удон и жареных в кляре крылышек, Желательно все сразу. Люда фыркнула, явно оскорбленной моим замечанием. Нет. А что? Все мы были молоды и без башни. Гидропарк еще не самые серьезное прегрешения Подруга плюхнулась на кресло и потянулась к тарелке с медовыми вкусняшками. Повариха Йонтаргов на радостях, что господин женился, заваливает нас самыми разнообразными изысками кулинарии. То, что Александр женат уже почти девять месяцев, ее не смущает. «Вы, госпожа Анастасия, сможете, как женщина, оценить сладости?» Гордо заявила она, выставив внушительный бюст и хлопнув поварюшкой по ладони. «А то не упросишь мужиков что-то попробовать. Понимая, что при бесконтрольном поглощении сладостей я рискую превратиться в колобка совсем не от беременности. Почетную миссию поедания и вкусностей я спихнула на Людку. Таня растерялась и даже обрадовалась. Все равно жрет все подряд и не толстеет. Видимо. — Вот и думаю, — грустно продолжила подруга, — то ли домой возвращаться, то ли, кажется, я кому-то вернусь, — пригрозила я. — Мне нужны свои люди. Будешь у меня заниматься бухгалтерией. Ибо тут единая тень. Ногу сломит в их подотчетности. К тому же есть у меня серьезные подозрения, что счетоводы тихонько кидают себе в карман звонкую монету. Глаза люды загорелись. — Но раз так... — Так, так, — закивала я. А если Франц не решится на серьезный шаг, то не стоит печалиться. Красавчиков много. Вот, например, как тебе, Юстас? — Настя, ну ребенок же! У вас разница в пару лет! — рассмеялась я. Люда замотала головой. — Не мое. Люблю постарше. Ты же знаешь. Я задумалась. — А Гешехте Шварц? — Маргар? — Первый зануда? — Второй горгулья! — возмутилась она. Я развела руками. Дорогая, да ты привереда. Ну, хочешь, Эрхарта Краинца, Эксдорт умудрился отыскать какого-то дымдаровского колдуна, который оказался весьма талантливым малым и работал над восстановлением физического тела Эрхарта. Мы все не можем даже предположить, что получится. Однако надеемся и верим, что совсем скоро господин Краинц будет отстукивать собственными каблуками по полу замка. Эрхард увивается за твоей мамой. Заметила Люда. «Я не в его вкусе. Крыть нечем. Они и правда каким-то чудом поняли друг друга и теперь много времени проводят вместе. Пусть на данный момент это изучение кланов и долгое копание в архивах, чтобы в правильном порядке выстроить историю нашего рода. Я прекрасно понимаю. Симпатии между ними есть. Люда доела все вкусняшки и страдальчески закатила глаза. «Ну вот, еще и это...» Конец десерту, конец встречам с прекрасным принцем. Я фыркнула и взяла синий кристалл связи, который тут заменяет переговорное устройство. Не боись, подруга, никуда твой принц от тебя не сбежит. Ты что задумала? Настороженно покосилась Люда. Я покрутила кристалл в руках. Знаешь, в конце концов клану Йонтарк нужен не один наследник. А чем больше, тем лучше. Следовательно, Дорту нужно тоже об этом подумать. и, соответственно, направить своего подданного на нужную дорогу. Франс, конечно, еще та заноза в заднице, но я не слепая. Люда ему однозначно нравится. Они нашли общий язык так быстро, что мы с Ксандром даже не успели опомниться. Муж хмыкнул деликатно уточнил, нет ли у меня еще подруг, а то полно холостых оборотней, которых было бы неплохо пристроить в добрые и заботливые руки человеческих девочек. «Настя!» «Не надо мне предложение руки и сердца по приказу!» Возмутилась Люда. «Не хочет? Пусть катится к своему теневому озеру!» «Никогда не набивалась в любимые и не собираюсь!» «Это не приказ, это всего лишь намек!» Очаровательно улыбнулась я, активируя кристалл. «Слушаю, дорогая!» — отозвался Александр. Низ живота вдруг пронзила болью. Перед глазами потемнело. Воздух вмиг исчез. Голова пошла кругом. «Аксандр?» «Что? Что случилось?» В голосе супруга послышалось беспокойство. «Я?» «Настя, что с тобой?» «Я рожаю!» «Штази! Немедленно слезь оттуда!» Крикнула я и бегом припустила к дереву. Светке свешивалась пара ножек в голубеньких тапочках. Единые тени — все ее приспешники. «Дай мне сил сберечь этого ребенка!» и не стать седой раньше срока. «Штази! Мамочка, лезь сюда! Тут такой прекрасный вид!» — донеслось сверху. Я сдула упавшую на лоб челку и уперла руки в бока. Или ты слезаешь, или остаешься без ужина. А что на ужин? Жарко и твой любимый штрудель. Тут же раздался шорох, и дитя показалось во всей красе, с пыхтением слеза из дерева. Вот уж дала единая тень наследней ЦУ. Оборотник, конечно, заказывали ребенка у клана теней, тонко намекая, что не отказались бы от мальчика, но... Что родилось, то родилось. Дочь вышла вылитым к Сандрам. Даже левый глаз будто светится янтарем. Когда она только появилась на свет и протянула руки к отцу, стало ясно, что это любовь. Полная и безоговорочная. И стало ясно, что пол ребенка ему совершенно не важен. Клан юнтаргов... Поначалу был не слишком доволен, но Александр быстро заткнул все рты. А когда Штази подросла... В общем, говорю же, все в отца. С именем сразу тоже была загвоздка. Ксандру так нравилось мое, что он предлагал назвать дочь тоже Анастасии. Однако я уперлась. Но куда это годится? Имен красивых много. Почему обязательно плодить, Насть? Ситуацию спасла моя мама, которая предложила несколько иностранных вариантов, «Где были Стаси и Штази?» «Штази», — однозначно сказал Эрхард. «Оно звучит более по-умброски». Мы переглянулись с Александром, И на то мы порешили. Штази росла бойкой, неунывающей и чрезмерно активной. Ей все было нужно. Детка успевала побывать и у меня при разборках с отчетами о снабжении замка, и у Александра при решении вопросов с юристами, и у поварихи на кухне, и у матушки в архиве. А сейчас дочь спустилась с дерева и смотрела на меня совершенно невинными глазами. «Штази, еще раз повторяю, не надо лазать по деревьям, потому что я же девочка, потому что оттуда можно грохнуться, дурында, дерево старое». Она тут же насупилась, но с опаской глянула на развесистую крону. Видимо, отчаянно хотела поспорить со мной и выдвинуть какой-то аргумент, вроде «зато оттуда на озеро смотреть красиво». но мудро не стала умничать. В свои семь лет Штази уже весьма сообразительная юная дама, поэтому прекрасно понимает, где можно настоять на своем, а где стоит промолчать. «Вот вы где!» — донесся голос Ксандра. «Пока разыскивал вас, думал, заблужусь». «В собственном замке?» — недоверчиво уточнила Штази. Он подхватил дочку на руки. «Знаешь, какие они, эти представители дымдаров!» Ксандр сделал страшные глаза. «Голову закружит так, что и не вспомнишь, как тебя зовут». Штази рассмеялась. «Не верю. Ты сам хорошо умеешь». «Кружить головы?» — улыбнулась я, подойдя к ним обоим. Ксандер фыркнул. «Я бы попросил. Моя жена и Дортесса, Как можно подозревать собственного супруга в таких вещах?» Штази снова рассмеялась. «Просто мама знает. Она вообще все знает». «Ну, были времена, когда она не знала». Ксандр Лукову покосился на меня, а я сделала вид, что не понимаю, о чем речь. Ну да, ну да, конечно. Анастасия Крайнц, она же Настя Край из Винницы, в определенный момент своей жизни даже не подозревала о существовании теневого города Умброс, о каменных оборотнях и живых тенях, о дортах и дортессах, да и много о чем. Ксандр прижал к себе штази одной рукой, а второй приобнял меня за талию. Но это уже очень давняя история, шепнул он и коснулся губами моей щеки. А теперь все, идем ужинать. А потом тренировать оборот, важно сообщила штази. Нет, хором сказали мы. Почему? Искренне оскорбилась она. Ответом был дружный вздох. Штази уникальный ребенок, поэтому и применять к ней те методы тренировок, которые популярны у оборотней, Нельзя. Пока что мы сами до сих пор не поняли, какие именно способности она унаследовала от нас обоих. Временами у нее каменеют кисти. Однако спустя несколько минут человеческая плоть вновь занимает свое место. Любовь другого ребенка испугала бы, что руки становятся камнем. Но в штазе лишь просыпается исследовательский интерес. Да такой, что она ходит за нами и ноет. То ноги не хотят становиться камешком. То живот, то голова. Приходится убеждать дитя, что спешить некуда. Все придет в свое время. Штази коренным образом не согласна с таким положением дел, но вынуждена смирилась. За ужином к нам присоединилась мама, Эрхард, Люда и Франц. Последние воспитывают шаловливого Людвига, который младше Штази всего на год. «Мы тут подумали?» Вдруг начала мама, и за столом воцарилось молчание. Я и Александр быстро переглянулись. Обычно такими словами начинается нечто масштабное и впечатляющее. Учитывая, что войн нет, торговых махинаций не предвидится, второго пока не рожаем. Мы серьезно насторожились. И... Осторожно уточнила я. Эрхард загадочно улыбнулся. Посмотрел на маму и, ласково накрыв ладонью ее руку, объявил. Мы решили пожениться. Я тихо выдохнула. Александр тоже. Поздравляем, произнесли Франции Люда. Поздравляем! Присоединились мы. Кажется, конец света отменяется, а еще одну свадьбу мы уж как-то переживем. Конец книги Читала Галина Кейнс.